А Петруччо, закончив петь дифирамбы своему любимому шефу, вновь начал охаивать его главного конкурента в борьбе за приз. На обратите внимание, господа. Граф Арбеладзе, этот жалкий плагиатор, в свою очередь сделал ответный ход, дополнительно наняв в свою команду всех заключённых хвольных баронств, троллей, гоблинов, ворков и станую уголовную шушару. Наверняка это обошлось ему дешевле. Маленькая взятка начальнику тюрьмы и дело в шляпе. — Так, господа, тут по просьбе этого товарища. Король Аурельяк Первый вырвал из рук Петруча рупор и забегал с ним по королевской ложе. — После состязаний начальника в тюрьм ко мне, я с ними подлецами обсужу кое-какие кармические вопросы. Гневно проорал он в рупор и запустил им в сердцах обратного маркиза. Но до Петручча рупор не долетел. Его на лету перехватил герцог Коттианик. — Делайте ваши ставки, дамы и господа, мои люди в синей форме. А это было небольшое отступление. Петручча отвоевал свою рупору кота и собрался продолжить репортаж. Вот откуда пошла реклама-то. Стиву, похоже, уже надоел царящий в королевской ложе бардак, и он привычно взял бразды правления в свои руки. — Не пора ли за дело, господа? Я так геморрой на этом кресле заработаю. — Ваше Величество, махните ручкой, чтобы мои люди могли пойти на приступ. Все еще кипящий от негодования король махнул рукой, и великая баталия началась. Войска графа Арбеладзе сразу ринулись на штурм. Тролли поволокли к воротам таран, взметулись в воздух веревки с крючьями на конце. К стенам приставлялись лестницы. Защитники под руководством герцога Дея Юсака схватились за шестые топоры. Шестами они отталкивали лестницы, топорами перерубали канаты. Нетерпеливые орки и гоблины, уже карабкавшиеся по ним, Горохом осыпались сунис. Прекрасно. Одобрил действо защитников Петручча. Так держать, герцогок. Не давай им спуску. Вар должен сидеть в тюрьме, а не штурмовать цитадели. Но ну, кто-то хочет внести дополнение. Очень и очень спорное утверждение. Послышался из рупора сердитый голос герцога Коттяни. Господа, не слушайте маркиза. Лучше делайте свои ставки и не занимайтесь всякой ерундой. Петручче опять отвоевал свой рупор и переключился на Стива. А как идут дела у нашего принца? Великолепно. Он по-прежнему спокойно сидит в своём кресле, а его войска даже не тронулись с места. Однако что-то назревает. Эльфы и гномы засветились. Защитники приготовились к обороне. Эх, сколько их на стену то высыпало. Однако, что же задумал принц? Стены кажутся неприступными, а он как орки с соседней цитадели ковыбрим сцеплются. Ох, какой великолепный приём! Эльфы подняли в воздух тучи стрел, заставив защитников залечь. Они не дают им высунуться. Теперь Непонятная суета в самом центре войск принца. Скидываются простыни. Да это же катапульты. Их заряжают гномами. Огонь. Спокойно отдал первую команду Стив. Гномы десант, взмыл в воздух. Упс, прозвучал горчонный голос комментатора. Перелёт. Не волнуйтесь, дамы и господа, они в противоударных на китах. и, судя по гномьему мату, раздающемуся из-за крепости, все относительно живы и здоровы. Мертвы так не ругаются. Так? По-моему, за цитаделью матерятся не только гномы. А-а-а, там стояла резервная армия герцога Дервлэ. Неплохая была задумка, но резервной армии у герцога больше нет. един ноль обрадовался стив, которого потихоньку начал разбирать азарт. Залежей! Гномы торопливо перезарядили катапульты. В преждении 100 метров, на два деления ниже. Гномы скорректировали прицел. Огонь! Вторая партия десантников отправилась в полёт. Ну как же так, принц? Простонал комментатор, глядя, как гномы осыпаются со стены, оставляя на ней характерные вмятины. Всё под контролем, почесал затылок Стив. Небольшой недолёт. Зато мы взяли их в вилку. Третий залп накрыл цель. Гномы приземлились в самом центре осаждённой крепости, пробились к воротам, распахнули их, и армия Стиба ворвалась внутрь. Дельфы прекратили обстрел. Через несколько минут всё было кончено. Крепость пала. Трибуны ревели от восторга. Такой быстрой развязки не ожидал никто. Граф Арбелацци, словно посмотрев на торжествующего конкурента, перевёл взгляд на неприступные стены, на вершинах которых скалились зубы воины герцога Деюсака. Он дал короткое распоряжение и Что делает граф? Он что, собирается атаковать принца? Ужаснулся Петруччо. Это неслыханно. войска Стива, восторженно прыгавшие в этот момент внутри захваченной цитадели, не сразу отреагировали на нападение. Хотя, в принципе, нападали не на них, а на секретное оружие принца, оставленное без присмотра. Троллил ли графа Потретили на руки катапульты и попытались оттащить их на свою территорию. Стив зарычал. Его рык, усиленный магическим рупором, услышали все: ни его войска, ни трибуны, ни победители побережья. Возмущение с вототтачным нарушением правил ристалища было так велико, что ворота цитадели, охраняемая герцогом Дейусаком, да распахнулись. И защитники бросились на уголовную нечисть графа с бешеной берсеркерной яростью. С правого фланга на них понеслись вывалившиеся из поверженной крепости толпы эльфов, гномов и воинов герцога Дярвле, которые эти нечисти должны быть мертвы. Они срывали с себя на магиченных костюмы, констатирующих их смерть в предыдущей баталии, и обретая свободу движения, Яростно врубались в драку. — Не трогать графа! — завопил Стив в рупор. — Он мой! Его уже не слушали. Всеми овладела необузданная дикая ярость, и Стив понял, что если их не остановить, то случится ужаснее. Эта ярость была не их. Это была ярость осколка души проклятого бога, вселившаяся в окружающих. Он мой. Что-то рвануло из тела Стифа с такой мощью, что в глазах помутилось. На мгновение перед ними мелькнул зелёный человечек. Ты начинаешь вспоминать себя, лорд. Прошели Селон, входя в его тело и растворяясь в нём. Магический удар, который непроизвольно нанёс Стив, размятал всех в разные стороны. В центре поля между двух цитаделей остались только граф Арбеладзе, и он, начинающий маг, так и не понявший, как ему удалось загасить злобную волну, поднятую Муэрта. Трибуны замерли. С земли поднимались ошеломленные эльфы, гномы и люди. Армия графа Арбеладзе подняться не смогла. Она дружно храпела на траве, погруженная в глубокий магический сон. Гномы тут же начали деловито их вязать. «Ваше Величество!» прошелестел над трибунами ледяной, подрагивающий от бешенства голос Стива, усиленный магическим рупором. «Я не знаю, кто бы победил в сегодняшней баталии, граф Арбиладзе или герцог Де Юсак, но у меня огромное желание... Закончить полуфинал сегодня прямо здесь, не сходя с места. Следующий у нас фехтование на мечах. Мой меч при мне.